Когда раздался залп кадры Роллинг стоял на террасе наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов. Не менее девяносто стальных дьяволов, начиненных меленитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце казалось...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 И тишина, ни звука на острове. Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Ролинг поправил пенснена в взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы.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 — Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.